глава 29. Когда политический кризис миновал, проблемы прежней жизни снова обратили на себя наше внимание. Ребенком я верила, если чего-то очень хочешь, если прикладываешь усилия и проталкиваешься сквозь препятствия, то добьешься желаемого. Но теперь я знаю, что не все так просто. Некоторые вещи остаются недоступными, как бы мы к ним ни стремились. Исход некоторых сражений зависит не от нас, а от высших сил. Нравится нам это или нет, мы играем определенные роли, и это накладывает на нас определенный отпечаток. Как бы нам с Ником не хотелось жить в полном согласии, напряженность между нами дает о себе знать». Однажды в ноябре, через две недели после завершения кризиса, Ник, лёжа со мной в постели, спрашивает. «Дуайер на связь не выходил?» «Нет». «Каждый день, возвращаясь домой с покупками, я думаю о том, не сидит ли на ступеньках крыльца мой знакомый из ЦРУ, но до сих пор он не торопился с повторным визитом». «Ты как будто разочарована». Я не разочарована, просто, помолчав, я договариваю. Хорошо было бы, наконец, чем-то заняться, не быть такой беспомощной. Значит, вот как ты себя чувствуешь. беспомощный. А как еще мне себя чувствовать? В тюрьмах Фиделя по-прежнему страдают люди. Имени Эдуарда я не называю. Но Ник и без этого понимает, о ком я тревожусь в первую очередь. Столько моих соотечественников по-прежнему терпят режим Кастро. Я это знаю и понимаю твое беспокойство. Но имей терпение. Серьезные перемены требуют времени. Мы делаем все возможное. Неужели вы боитесь показаться слабыми перед Советским Союзом, а перед Кубой не боитесь? Поэтому участники операций в заливе свиней до сих пор в плену? Что-то Кеннеди не спешит использовать свою силу для их освобождения. По-твоему, мы нетерпеливы? Еще как терпеливы. Фидель у власти уже почти 4 года. Так что не говори мне о терпении. В мире есть и другие проблемы, Беатрис. Приходится вести другие битвы. Куба не единственная страна на земле. Но хоть кто-то готов хоть что-то делать и там тоже. Кто? ЦРУ? ЦРУ не ответ на все беды. Об операции в заливе свиней советы знали за неделю, и ЦРУ знала, что они знают. Но президенту никто ничего не сообщил, хотя предугадать последствия было нетрудно. Для твоего мистера Дуайера и ему подобных главное осуществить свои планы любой ценой. «Если тебе непременно нужно на кого-то злиться, злись на них». «Что Кеннеди делает для освобождения пленных?» «Ему нужно время, Беатрис». «Фидель хотел тракторы в обмен на людей. Трудно было ему их дать?» «Хотел. А теперь хочет 62 миллиона долларов. Завтра захочет чего-нибудь еще. Никто не знает, чего ему на самом деле нужно». По-моему, его главная задача — осложнять нам жизнь. Так делайте больше, чтобы помешать ему. Я пытаюсь. Мы все пытаемся. Бобби Кеннеди лично делает все, что может, как и многие другие. Роберт Фрэнсис Бобби Кеннеди. Брат Джона Фиджеральда Джека Кеннеди. С 1961 по 1964 год занимал должность генерального прокурора США. «А ты? Я же уже сказал. Ты вообще о чем? О том, что кубинский народ для вас второстепенен. Вы рады были отправить кубинцев на Плая Хирон, чтобы они, рискуя жизнями, избавили вас от Фиделя?» А теперь вы их предали и не горите желанием спасать. Так вот оно, твое мнение обо мне. Ты думаешь, я повернулся к кубе спиной? Ты думаешь, я повернулся спиной к тебе, слышу я недосказанные слова. Они уже полтора года гниют в тюремных камерах, говорю я. Они болеют, они страдают. Мы работаем над тем, чтобы их освободить. Работаете? А, по-моему, Кеннеди гораздо интереснее другие проблемы. Насколько мне известно, семьи пленных и те делают больше, чем американское правительство, которое все это инициировало. Джек не может думать только о Кубе. Ты себе не представляешь, сколько всего на него навалилось. А этот план, кстати, был пущен в ход до того, как он стал президентом. «Операция в заливе свиней детища ЦРУ. В частности, твоего мистера Дуайера. Он не мой. Разве? Ты часть моей жизни, Беатрис. Неужели ты думаешь, что я могу о тебе не беспокоиться?» «Не веди себя со мной, как с очередной проблемой, которую ты должен решить. С глупой женщиной, за которой нужно присматривать». Я никогда ничего подобного не говорил. Но я чувствую себя именно так, как будто мы не можем быть равными друг другу, потому что я женщина, а ты мужчина. Глупости. Это тут вообще ни при чем. Ты сама понимаешь. Просто я беспокоюсь о тебе. Постоянно. Ты думаешь, ты можешь одолеть Фиделя, но он тебе не по зубам. А Эдуардо считал, что по зубам «Вот, значит, в ком дело. В Эдуарда. Он в тюрьме. Он сражался за нашу страну. Он мне как член семьи. Каким бы другом я была, если бы не вспоминала о нем? Я не против вашей дружбы. Но не делай вид, что вы только друзья. Его приговорили к 30 годам тюрьмы. полагая ему сейчас не до романтики. А когда его выпустят?» он опять потянет себя за собой. Нельзя ревновать к тому, кто сидит в тюрьме. Это не ревность, это тревога. За некоторыми беженцами скубы пристально наблюдают по причине их подозрительной активности на территории Соединенных Штатов. Эдуарда был в этих списках. Он связан с контрабандистами, которые ввозили в нашу страну оружие и взрывчатые вещества — поговаривают, что эта группа планировала устроить в США несколько терактов и перевести стрелки на сторонников Кастро, чтобы таким образом нас пришпорить. Эдуарда был в гуще всего этого и может попытаться втянуть тебя, чего я, разумеется, не хочу. Слова Ника не слишком удивляют меня, ведь я помню, как мы с Эдуардо ездили ночью за динамитом, ЦРУ ему доверяет, возражаю я. Ник смеется. ЦРУ не доверяет никому. Они используют Эдуарда, потому что у него есть связи, но при этом, уж будь уверена, следят за ним. И за тобой тоже. К чему ты все это говоришь? По-твоему, если он боролся за нашу страну, ему лучше там и оставаться? Нет, конечно. «Просто я предпочел бы, чтобы он держался от нас подальше. Он был лучшим другом моего брата. Он сам не как брат. Мы выросли вместе. Знаю, ты умеешь быть преданной, и я это ценю, но он твоей преданности не заслуживает. Он постоянно подставляет себя под удар. Поэтому да, я с тревогой думаю о том, что будет, когда пленных выпустят» когда он вернется в твою жизнь». Немного помолчав, Ник продолжает. «Мы никогда об этом не говорили, но давай будем честными. Ты прилетела со мной сюда, потому что тебе пришлось уехать из Лондона, потому что мир был на грани катастрофы и потому что мы оба не могли ясно мыслить. Теперь все это позади. Так как мы будем жить дальше?» «Не знаю. На днях я говорила с Элизой. Она звала меня домой. Говорила, что скучает. Ты бы хотела поехать в Палм-Бич?» «Только если с тобой». В декабре, к началу сезона, мы возвращаемся в Палм-Бич. Ник отпирает свой огромный особняк, который я всегда воспринимала как наш общий дом. Полтора года он стоял закрытый. Все в нем осталось так, как я запомнила. Это своего рода музей наших отношений. Даже мои старые вещи по-прежнему висят в шкафу и лежат в комоде. Я благодарна Нику за то, что пока я отсутствовала, он не пытался стереть меня из памяти. Значит, я занимаю важное место в его жизни и в его сердце. Теперь, когда кризис позади, городок снова наводнили высокопоставленные лица. Уорт Эвенью запестрел платьями от Лили Пулицер. Советской агрессии удалось по крайней мере на какое-то время сдержать, и общество снова хочет развлечений, ужинов в табу и обедов в гольф-клубе Семинол. Ник постоянно мотается в Вашингтон. А я, пока его нет, провожу время с сестрами. Восстановить привычное общение оказалось гораздо проще, чем я ожидала. С замужней Изабеллой мы встретились, как ни в чем не бывало, хотя прошло столько времени. О свадьбе, на которую я даже не получила приглашение, мы обе стараемся не вспоминать. Что касается родителей, то с ними мы исполняем танец вежливого игнорирования и избегания друг друга, и получается у нас на удивление хорошо. С Марией я вижусь в гостях у Элизы и Изабеллы. Когда я не с сестрами, то загораю на веранде дома Ника. Все это — новый вариант моей старой жизни». За несколько дней до Рождества Ник возвращается из Вашингтона, и мы проводим большую часть его каникул, сидя в обнимку перед наряженной елкой с горой подарков, которые мы приготовили друг для друга. Семейный уют снова и утешает, и пугает меня. «Когда-нибудь мы поедем на Рождество в Коннектикут», мечтательно говорит Ник, накручивая на палец прятку моих волос. «Разве там в это время не холодно?», спрашиваю я, хотя холод не единственное, что меня смущает. Ник смеется. «Вот уж не поверю, что ты боишься мороза. Да, там холодно, зато все покрывается снегом. Хотя бы раз в жизни ты должна увидеть белое Рождество». «Доведется ли нам еще раз встретить этот праздник вместе?» «Мне страшно загадывать». Дуайер пока молчит, но я чувствую, что это до поры до времени. День моей встречи с Фиделем как будто бы уже обведен карандашом у меня в календаре. Мое будущее решено. На само Рождество Ник едет к своей семье а я беру одну из его машин и отправляюсь в Майами, в Корал Гейблс, к Элизе. Она устраивает у себя большой праздник, в том числе, чтобы отметить завершение переговоров между Кубой и Соединенными Штатами. Мы с Ником об этом не говорили, но я еду к сестре еще и потому, что Фидель наконец-то отпустил пленных. Эдуарда возвращается. Я стою у Элизы в гостиной и разглядываю мишуру на елке. Вдруг знакомый голос, которого я давно не слышала, произносит мое имя Беатрис. Эдуардо делает шаг мне навстречу, потом еще один. Он хромает, к тому же осунулся, но в целом выглядит гораздо лучше, чем я ожидала. Мой отец вернулся из тюрьмы тоже с таким же опустошенным взглядом, хотя пробыл в заключении всего лишь около недели, а Эдуарда — 18 месяцев. Если не считать потери веса, то он не сильно изменился с нашей последней встречи. По-прежнему красив. По-прежнему Эдуарда. Я сглатываю слезы, стоящие комом у меня в горле тяжесть направленных на нас любопытных взглядов давит. Слыша шепоток, пробегающий по гостиной, я краснею. У меня дурная слава. Будучи любовницей известного политика, по слухам я еще и состою в связи с одним из участников операции в заливе свиней. К завтрашнему дню сплетни о нас разлетятся по всему городу. Эдуарда ничего не говорит. Да и не нужно. Время не ослабило связь между нами. Наша дружба по-прежнему важнее родственных связей. Я киваю. По выражению глаз и по наклону головы, поняв, о чем он меня спрашивает. Мы выходим из гостиной и идем в кабинет Хуана. Эдуарда закрывает за нами дверь. Я спешу сесть на диван, пока дрожащие ноги не подкосились. Я знала, что Эдуардо здесь будет. Затем и приехала, чтобы его повидать. Но мне и в голову не приходило, что наша встреча так меня потрясет. «Хорошо выглядишь», — говорит он. У меня сжимается сердце. «Красиво, как всегда». Его слова ранят, и я почему-то чувствую, что он намеренно причиняет мне эту боль. «Я думала о тебе. Каждый день, пока сидел в этой чёртовой яме. Всем про тебя рассказывал. Беатрис Перес, сахарная королева. Такая прекрасная, что даже поверить трудно». «Как это было?» — спрашиваю я, ощущая у себя внутри отголоски его страданий. «Думаю, тебе не незачем об этом знать. Или ты мало трупов видишь во сне?» «Как это было», — повторяю я. С каждым словом, которое он в меня швыряет, мой голос становится сильнее. Я вбираю в себя его боль. Она нарастает во мне. Может быть, за все эти ночи, проведенные в объятиях любимого, я стала слишком самодовольной, потеряла хватку. Неужели Куба и ее будущее отодвинулись для меня на второй план? Эдуардо отворачивается от меня и подходит к одному из книжных шкафов, стоящих по обе стороны от внушительного письменного стола Хуана. Мужу моей сестры наш отец наверняка передаст управление своей компанией, чтобы тот, когда придет время, уступил место Мигелю. Сахарную империю Пересов должен был унаследовать Алехандро, но не захотел... А потом его убили. Теперь она достанется моему зятю. Для моего отца сахар — страсть, которую я никогда не разделяла. Я всегда понимала, сколько вреда это производство причинило Кубе и ее народу. А отец, очевидно, ставит на первый план другие практические соображения. «Там было, как в аду», — наконец отвечает Эдуарда, по-прежнему стоя ко мне спиной. Едва мои ноги ступили на песок того пляжа, я сразу же пожалела о глупом геройстве, которое толкнуло меня на такую глупость. Я мог остаться здесь, пить шампанское и танцевать с милыми девушками, ищущими мужей. Он резко поворачивается, его губы кривятся в ухмылке. Глаза бегают по мне, осуждая меня за то, что я пила шампанское и танцевала, пока он истекал кровью. «Чертовски бестолковая трата жизни», — бормочет Эдуарда, обращаясь скорее к самому себе, чем ко мне. «Они понимали», — продолжает он, — «американцы. С самого начала они должны были понимать, что нас слишком мало» что мы недостаточно вооружены, что нам не справиться без их участия, что той поддержки, которую мы получили, слишком мало. Они бросили нас. Спрашивается, зачем? Чтобы избавиться от иммигрантов, мутивших воду в Южной Флориде. Чтобы сохранить свою нелепую репутацию в глазах международной общественности. Можно подумать, весь остальной мир не знает, на что они способны, Ничему на самом деле преданы. Насколько выше ценят собственные интересы, чем интересы других народов. «Как это было?» — произносит Эдуарда, передразнивая меня. «Сама знаешь, как. Тебе известно, что Фидель делает с заключенными?» «Мне действительно известно». Эдуарда продолжает. «Нам, пожалуй, пошло на пользу то, что за нас торговались». Мы, по крайней мере, чего-то стоили. Сначала он хотел тракторы, потом деньги, много денег. Я, конечно, должен быть благодарен. За меня заплатили, не дали мне умереть там. Кеннеди и его всесильные друзья-политики спасли мою жизнь. Вот оно. Надвигается, как шторм. Я узнаю эту злость. Узнаю эту опасную, безудержную ярость, которая пробивает себе путь наружу. Она так свойственна Эдуарда. И мне. До да чего ценных союзников мы приобрели в лице американцев. Они говорили нам, высадитесь на пляже, маршируйте прямиком в Гавану. Люди будут выходить из домов и присоединяться к вам. Вы станете для них освободителями как в свое время Фидель и его сторонники. Эдуарда фыркает. «Можно было сообразить, что это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Все небо будет в самолетах. Подкрепление мы вам дадим такое, какое вам и не понадобится. Очередное пустое обещание. Нам следовало догадаться. А мы, дураки, поверили. Понадеялись на лучшее». Неужели Эдуарда смотрит на меня, как на одну из них? Я стала для него американкой, потому что люблю американца? а Он считает, будто я предала свой народ? Когда Фидели и его лакеи нас схватили, нам связали руки и погнали, как скотину на убой. Значит, новая власть не удовольствовалась тем, что отняла у нас нашу страну а решила забрать еще и гордость, сломить наш дух. Каждому пленному назначили цену, как будто мы движимое имущество. Тех, у кого нет связей, оценили в 25 тысяч долларов. Я, наверное, был очень дорогой. «Эдуарда», — говорю я, и мое сердце разрывается от горечи. Он знал этот вопрос и это осуждение во взгляде заставляют меня съежиться. Не знаю. Лжешь. Потому что не хочешь знать. И это, пожалуй, уже само по себе все объясняет. Мы расстались. После вашей высадки я с ним порвала. Твоя злоба мне понятна. Думаешь, я не злилась, представляя себе, в каких условиях вы там застряли? Я хотела поехать с тобой, хотела сражаться. Это и моя борьба. Тогда сыграй свою роль. Сейчас не время стоять в стороне. Нельзя говорить о преданности Кубе, лежа в постели, с одним из тех, кто заварил эту кашу. Выбирай, кому ты предана, ему или своему народу. Кубе. «Если ты от него ушла, то почему у тебя на руке его браслет? Ты ушла, но вернулась, так?» «Что, по-твоему, я должна сделать?» «Не знаю, Беатрис. Ты всегда жаловалась, если мы не брали тебя с собой. Рвалась участвовать в борьбе с нами на равных, хоть ты и женщина». «Ну так вот он, твой шанс». Ты спишь с одним из самых влиятельных сенаторов, с человеком, к которому прислушивается сам президент. Используй это. Опять ты предлагаешь мне заниматься проституцией ради нескольких голосов в Сенате, ради новой политики в отношении Кубы? Люди, преданные делу, идут и не на такое, — резко отвечает Эдуардо, и его взгляд темнеет. «Эти полтора года тебя изменили». «Ты удивляешься?» Ко мне опять подкатывает чувство вины. «Я занималась с Ником Любовью, пока Эдуардо воевал, пока сидел в тюрьме. Наверное, теперь я его должница». «Что ты хочешь от сенатора Престона?» То же, чего и от них всех, чтобы положили этому конец». Однажды я сама пыталась убедить Ника в необходимости направить американские силы против Кастро. Теперь, слыша такое требование от Эдуарда, я понимаю, мы по-прежнему полагаемся на американцев, а это, как выяснилось, ни к чему хорошему не приводит. «Не лучше ли нам управиться самим?» спрашиваю я. «Это вряд ли возможно». Наш провал только помог Фиделю, дал ему больше власти. Он и раньше был ужасным врагом, а теперь стал еще сильнее. Его поддерживают советы. Куда нам тягаться с ним без столь же мощной поддержки? Я продолжаю сотрудничать с Дуаиром. Этого уже недостаточно. Шпионаж для нас — пройденный этап. Как и покушение на Фиделя. Если он умрет, его место займет кто-нибудь другой, брат или че? Но Алехандро убил Фидель, или ты забыл? Ты дура, если считаешь, что дело только в твоем брате, в твоих личных обидах. Ими все не исчерпывается, Беатрис. Мне это известно. «Только не строй из себя альтруиста, который думает исключительно о спасении Кубы и ни с кем не хочет поквитаться. Я слишком хорошо тебя знаю, чтобы в такое поверить. Ты хочешь увидеть, как они будут страдать за то, что причинили тебе». «Поздравляю, ты меня раскусила», — язвит Эдуарда. «Раньше мы дружили, я о тебе беспокоилась». «А теперь мы больше не друзья?» Он смеется. «Друзья? По-моему, все несколько сложнее. Я любил тебя. Но я не не отвечала мне взаимностью. Я не понимала, бормочу я, спотыкаясь, что у тебя ко мне такие чувства, что для тебя наши отношения настолько серьезны. Я отдумала... Я полюбил тебя еще в детстве. Мои глаза смотрят на него изумленно. Ты ничего не говорил. У тебя всегда было полно женщин. Я думал, мы никуда не можем деться друг от друга. Я пока повеселюсь, а потом мы поженимся, когда оба созреем. Начнем вместе новую жизнь. Но появился твой сенатор. Признаюсь. Я недооценивал опасность. Не предполагал, что ты влюбишься в такого мужчину. А ты влюбилась, и однажды причинишь ему боль. Это обязательно произойдет. Ведь какой бы сильной тебе ни казалась твоя любовь, вы друг другу не подходите. Вы хотите разного и никогда не сможете быть счастливы. Он амбициозный политик и рано или поздно ему понадобится правильная жена. «Я знаю. Бессмысленно спорить, бессмысленно отрицать правду. Внезапно лицо Эдуарда меняется. Он становится почти таким, каким я его запомнила. «Ты могла бы... Ты когда-нибудь...» «Не знаю. Честно отвечаю я на вопрос...» Который прочла в его голосе и взгляде. А теперь я молчу, и этого, наверное, достаточно. Он грустно улыбается. Если бы все было иначе, если бы мы жили в Гаване, если бы Фидель не пришел к власти, слишком много если все в жизни, в конечном счете, подчиняется времени. «Наверное, так мне и надо», — продолжает Эдуарда. «Однажды женщина должна была разбить мне сердце. Лучше тебя с этим никто бы не справился». «Мне очень жаль». Он качает головой. «Не о чем жалеть. Я уйду». Несколько секунд он молчит. В его глазах мелькает сожаление. «Будь осторожна, Беатрис» ситуации, если когда-нибудь и улучшится, то сначала наверняка ухудшится. Предостерегающие слова звучат как прощание. Что ты теперь намерен делать? Продолжать бороться, разумеется. Эдуарда сокращает расстояние между нами. Его губы на мгновение касаются моего лба, после чего он сразу же меня отпускает. «Ты придешь?» «Куда?» спрашиваю я. «На церемонию в честь нашего возвращения, которую Кеннеди устраивает здесь, в Майами, на стадионе «Апельсиновая чаша». Я качаю головой». Он улыбается, опять становясь похожим на прежнего Эдуарда. «Понимаю. Будь моя воля». Я бы тоже не участвовал в этом фарсе. До свидания, Беатрис. До свидания, повторяю я как эхо и провожаю его взглядом. Он оставляет меня одну в кабинете Хуана. По моему лицу катятся слезы, вызванные чувством, которому я не могу подобрать название.